Все великие реформы императора Александра II были сделаны кучкой дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени. Так и в настоящее время имеется большое число дворян, которые не отделяют своего блага от блага народного, и которые своими действиями изыскивают средства для достижения общенародного блага вопреки своим интересам, а иногда с опасностью не только для своих интересов, но и для своей жизни. К сожалению, такие дворяне составляют меньшинство. Большинство же дворян в смысле государственном представляет кучку дегенератов, которые проме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей ничего не признают, а потому и направляют все свои усилия относительно получения тех или других милостей за счёт народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих дворян-дегенератов. В 1898 году Рассматривался в комитете министров отчёт государственного контроля за 1896 год. На отчёте государственного контроля, на том месте всего отчёта, где государственный контролёр выразил мнение, что платёжные силы сельского населения находятся в чрезмерном напряжении, его императорскому величеству благоугодно было отметить. Мне тоже кажется, Это дало мне повод снова возбудить в Комитете Министров вопрос о необходимости заняться крестьянским делом и довершить то, что было совершено императором Александром II в 60-х годах, но не было докончено. А потому я и предлагал назначить для этого особую комиссию с исключительными полномочиями, которая могла бы заняться крестьянским вопросом, памятая, что этим путем Бы userRepository ещё крестьянский вопрос и в 60-х годах. Комитет министров в заседаниях 28 апреля и 5 мая рассматривал отчёт государственного контролёра в связи со всеми заключениями по этому предмету министров и главным образом занялся вопросом косвенно спущённым государственным контролёром о крестьянских и моим по этому предмету предложениям Об обрасовании комиссии. После долгих споров Моё мнение всё-таки одолело, и комитет министров решил для рассмотрения вопросов о дополнении и развитии законодательства о сельском состоянии образовать особые совещания под председательством лица, избранного высочайшим его императорского величества доверием из министров внутренних дел, юстиции, финансов, земледелия и государственных имуществ и других лиц, занимающих высшие государственные должности. По особому назначению его величества. Затем следовало два пункта, касательно организации работ этой комиссии, и наконец четвёртый пункт, говорил о том, что к этому особому совещанию предоставляются свои заключения вносить на непосредственное благосмотрение его императорского величества. Государь император не утвердил этого решения комитета министров, но и не отклонил его, а высочайше повелел оставить ныне журнал комитета без движения и испросить председателю комитета министров высочайших указаний относительно дальнейшего направления этого дела осенью настоящего года. Очевидно, что его императорское величество опять подвергся воздействию двух направлений. С одной стороны, моего и большинства членов комитета министров мне сочувствующих об образовании такого совещания, а с другой стороны, влиянию председателя комитета министров, которым в это время был Иван Николаевич Дурнаво бывший министр внутренних дел и бывший председатель дворянской комиссии, которая являлась гласом тех сил, которые ныне самокупились и составили так называемое совещание объединённого дворянства под председательством графа Бубринского. Дворяне эти всегда смотрели на крестьян как на нечто такое, что составляет среднее между человеком и волом. И это именно и есть тот взгляд, которого держалось исторически испокон веков польское дворянство. Оно смотрело всегда на своих крестьян, как на быдло. И мне представляется, что та участь, которой подверглась царство польское, расхваченное соседними государствами, что в этой участи во многом было виновата отношение польского дворянства к народу таким образом опять решение вопроса о об попрасовании крестьянской комиссии было заторможено но окончательно не уничтожено весь вопрос заключался в том как отнесётся государь император к образованию крестьянской комиссии осенью после возвращения своего из Крыма в виду такого положения дел я счел необходимым написать государю императору в Крым собственноручное письмо по этому предмету. Собственноручная копия этого письма хранится у меня в архиве с массой документов, касающихся крестьянского дела. Я ее считаю необходимым поместить в настоящих моих стенографических воспоминаниях. Письмо это помечено октябрем 1898 года. Вот его дословное содержание. Всемилостивейший государь! Простите, что я дерзаю беспокоить ваш досуг настоящим всеподданным письмом. Моё извинение заключается в том, что то, что я здесь излагаю, составляет мой долг как верноподданного министра вашего императорского величества и как сына своего отечества. И, что может статься, я не буду иметь счастливого случая доложить тоже словесно. Вашему Величеству благоугодно было решить вопрос о назначении крестьянского совещания с целью приведения в благоустройство быта сельского населения. Это последовало без трений. Во всяком случае, сделан первый шаг, но и только последний. Всякое дело зависит от людей, от полета их мыслей и вдохновения. Рассматриваемое дело может дать богатейшие плоды или погибнуть, в зависимости от того, кто будут те лица, коим оно будет поручено, и как они будут направлены. Но в чем заключается самое дело? В моей официальной записке по этому предмету, по которой последовало миссия, положение комитета министров. Я его, конечно, не мог представить во всей наготе. Дело это заключается в том, мощь России должна ли продолжать развиваться с той же силой, с какой она развивалась со освобождением крестьян, или же рост этот должен ослабеть, а может быть, идти назад. Крымская война открыла глазаные более зрячим. Они сознали, что Россия не может быть сильна при режиме покоящемся на рабстве. Ваш великий дед самодержавным мечом разрубил Гордиев узел. Он выкупил душу и тело своего народа у их владельцев. Этот беспримерный акт создал такого колосса, который ныне находится в ваших самодержавных руках. Россия преобразилась. Она удесятеила свои силы, свой ум и свои познания. И это несмотря на то, что после освобождения увлеклись либерализмом, колебавшим самодержавную власть и приветшим к таким сектам, которые грозили подточить основу бытия Российской империи, самодержавия. Мощь нашего самодержавного родителя поставила опять Россию на икс. Теперь нужно двигаться, нужно окончить то, что начал император Александр II и не мог докончить, и что теперь возможно довершить после того, как император Александр III навёл Россию на единый верный путь управления самодержавную властью не освобождение крестьян создавшие великую россию привело к кризису 80-х годов кризис этот произошел от растления умов печатным словом от дезорганизации школы от либеральных общественных управлений и наконец от подрыва авторитета органов действия самодержавной власти ваших министров и чиновников, которые и до сего времени производятся умышленно и неумышленно неблагонамеренными и неблагонамеренными людьми. Кто только не грешит бюрократией и чиновничеством. Сказанные причины, приведшие их к кризису, не только не способствовали развитию крестьянского дела, а напротив остановили его. Император Александр II выкупил душу и тело крестьян. Он сделал их свободными от помещичьей власти, но не сделал их свободными сынами отечества, не устроил их быта на началах прочной законономерности. Император Александр III, поглощённый восстановлением нашего международного положения, укреплением боевых сил, не успел довершить дело своего августейшего отца эта задача осталась в наследство вашему императорскому величеству она выполнима и её нужно выполнить иначе Россия не может возвеличиваться так как она возвеличивалась для этого нужно ясное сознание необходимости совершить подвиг твёрдой решимость его совершить и вера в помощь божею. Ваше величество имеете 130 миллионов подданных. Из них едва ли много более половины живут. А остальные прозибают. Наш бюджет до освобождения крестьян был 350 миллионов рублей. А с освобождением Деловая возможность довести его до 1400 млн руб. Но уж теперь тяжесть обложения даёт себя чувствовать. Между тем бюджет Франции при 38 млн жителей составляет 1260 млн руб. Бюджет Австрии при населении в 43 млн составляет 1100 млн руб. Если бы благосостояние наших плательщиков было равносильно благосостоянию плательщиков в Франции то наш бюджет мог бы достигнуть 4200 миллионов рублей вместо 1400 миллионов а сравнительно с Австрией мог бы достигнуть 3300 миллионов вместо 1400 миллионов рублей почему же у нас такая налогоспособность. Главным образом от неустройства крестьян. Каждый человек по природе своей ищет лучшего. И это отличает человека от животного. На этом качестве человека основывается развитие благосостояния и благоустройства общества и государства. Но для того, чтобы в человеке развился сказанный импульс, необходимо поставить его в соответствующую обстановку. У раба этот инстинкт гаснет. Раб, сознавая, что улучшение его и бытия его ближних не осуществимо, каменеет. Свобода воскрешает в нём. Но недостаточно суподить его от рабовладетеля. Необходимо ещё освободить его от рабства произвола, дать ему законность, а следовательно и сознание законности, и просветить его. Необходимо по врашению Константина Петровича Победановцева сделать из него персону, ибо он теперь полуперсона. Всё сие не сделано или почти не сделано. Крестьянин находится в рабстве произвола. Закон не очертил точно его права и обязанности. Его благосостояние зависит не только от усмотрения высших представителей местной власти, но иногда от людей самой сомнительной нравственности. Им начальствует, и он видит правительство, Начальство и в земском, и в исправнике, и в становом, и в уряднике, и в фельдшере, и в старшине, и в волосном писаре, и в учителе, и, наконец, в каждом барине. Он находится в положительном рабстве у схода, у его горланов. Не только его благосостояние зависит от усмотрения этих людей но от них зависит его личность. Существует сомнение, следует ли оградить крестьян от розг или нет. Можно различные разрешать этот вопрос. Я думаю, что розги как нормальное средство оскорбляют бога в человеке. Когда император Александр II отменил розги в армии, Товит находили жил же пророки, уверявшие, что наша армия пойдёт. Но кто осмелится утверждать, что дух и дисциплина наших воинов от сего умолились? Но если ещё розги необходимы, то они должны даваться закономерно. Крестьян же секут по усмотрению и кого же? Например, по решению волостных судов тёмных коллег, иногда руководимых отребьем крестьянства. Любопытно, что если губернатор высечит крестьянина, чего я не одобряю, то его судит сенат. А если крестьянина выдерут по каверзе волостного суда, то это так и быть надлежит. Крестьянин – раб своих односельчан и сельского управления. Крестьянину наделили землею, но крестьянин не владеет этой землею на совершенно определенном праве, точно ограниченном законом. При общинном землевладении крестьянин не может даже знать, какая земля его владеет. Теперь живёт второе поколение после освобождения. Права наследства были предоставлены господству Смольнова обычья, а по сему нынешние крестьяне пользуются землёю не по закону, по определённому праву, а по обычаю, а иногда и усмотрению. Закон почти совсем не касается семейных прав крестьян. Император Александр II даровал России правосудие гражданское и уголовное. Как бы ни критиковали эту реформу, не затмят её величие. Эта реформа охраняет права и обязанности верных подданных своих монархов путём закона, а не усмотрения. Но реформа эта не коснулась крестьянских отношений по сельскому быту. Крестьянские гражданские уголовные дела и деяния разрешаются крестьянскими судами не по общим для всех верноподданных установленным законам, а по особам, часто по обычаю, проще говоря, по произволу и усмотрению. Податное дело не в лучшем положении. Прямые налоги часто взыскиваются не по законно освещенным для каждого лица отдельным нормам, а скопом по усмотрению. Губернатор с полицией может взыскать и двойной оклад, может и ничего не взыскать. Круговая порука, созданная параллельно общинному землевладению и с нею связанная, делает крестьянина ответственным не за себя, а за всех, а потому иногда приводит к полной безответственности. Земство устанавливает сборы без всякого влияния правительства. Оно может обложить землепашца ими, свыше его сил, и к сему нет тормоза. Такого права не дано земством в наилиберальнейших странах. Что касается мирских сборов, собираемых с крестьян, которые в последние годы неимоверно растут, то тут полнейший произвол. Эти налоги совсем ушли не только от государственной власти, но даже от государственного сведения о просвещении о том, что оно находится в зачатке, это всем известно, как и то, что мы в этом отношении отстали не только от европейских, но и от многих азиатских и заоатлантических стран. Впрочем, можно думать, что это случилось не без благости Божией. Просвещение просвещению рознь. Какой бы получил народ просвещение в пережитую нами эпоху общественных увлечений и шатаний с 60-х годов вплоть до вступления на престол Александра III. Может быть, просвещение привело бы народ к раслению. Тем не менее, просвещение нужно двинуть, и нужно двинуть энергично. От того, что дитя может упасть и повредить себя, нельзя не дозволять и не учить его ходить. Нужно только, чтобы просвещение было всецело в руках правительства. Наш народ с православной душой невежествен и темен. А тёмный народ не может совершенствоваться. Не идя вперёд, он по тому самому будет идти назад, сравнительно с народами, двигающимися вперёд. Вот некоторые черты положения крестьянского дела. Крестьянство освобождено от рабовладельцев, но находится в рабстве произвола, беззаконности и невежества. В таком положении оно теряет стимул закономерно добиваться улучшения своего благосостояния. У него парализуется жизненный нерв прогресса. Оно обескураживается, делается апатичным, бездеятельным, что порождает всякие пороки. Поэтому нельзя помочь горю одиноким хотя и крупными мерами материального характера. Прежде всего, поднять дух крестьянства, сделать из них действительно свободных и верно подданных сынов ваших. Государство при настоящем положении крестьянства не может мощно идти вперед, не может в будущем иметь то мировое значение, которое ему предуказано природой вещей, а может быть и судьбою. От сказанного неустройства проистекают все те явления, которые, как надоедливые болячки, постоянно дают себя чувствовать. То вдруг является голод, к нему приковывается все внимание, все шумят, тратят громадные деньги на голодающих, которые собирают от будущих или прошедших голодающих, и воображают, что делают дело. Эти современные голодающие только вяще приучаются быть голодающими в будущем. Кто поднимает вопрос о земельном кризисе? Странный кризис, когда всюду цена на землю растёт. Разжигаются аппетиты, поднимается вопрос о доблестях отдельных сословий и даже о поддержке ими престола. Как будто самодержавный престол доднесь держался на чем-либо ином, как не на всем русском народе. На всем незыблемом базисе он и будет вечно покоиться. Боже, сохрани Россию от престола, опирающегося не на весь народ, а на отдельные сословия. А собственно говоря, ядро вопроса совсем необычное. Не в земельном кризисе, а тем паче не в кризисе частного землепользования, а в крестьянском неустройстве, в крестьянском оскудении. Там, где овцам плохо, плохо и овцеводам. То поднимается вопрос о переселении и расселении, затем пугаются этого вопроса и ставят запруды, действительно пугаются процесс происходит беспорядочно при беспорядочности крестьянского быта. Призвание и развитие России требует всё новых и новых расходов. Расходы эти по народонаселению малы, но они не, не по сильной не пойдёт бедности, а по неустройству. Поэтому одновременно требуют от министра финансов денег и нападают на него за то, что он заводится об увеличении доходов для удовлетворения настоячивых требований. Наконец крестьянское неустройство. Какая радость для всех явных и скрытых врагов самодержавия. Здесь благодатное поле для их действий. Наши журналы, газеты, подпольные листки злонамеренно и благодушно смакуют эту тему. Одним словом, государь, крестьянский вопрос, по моему глубочайшему убеждению, является ныне первостепенным вопросом жизни России. Его необходимо упорядочить, Ваше Императорское Величество, по положению правительства комитета министров решили образовать для упорядочнения крестьянского дела совещание и подготовительную комиссию. Совещание должно состоять из высших сановников и представлять ближайший орган Вашего Величества для направления и решения дел. По моему мнению, для успеха Оно не должно быть многочисленным. Комиссия, председательствуемая членом совещания, управляющим её делами, должна взять на себя всю предварительную и проектную работу. Она должна состоять из высших представителей подлежащих ведомств и местных деятелей. Но всякое дело зависит от людей необходимо чтобы крестьянское дело было поручено людям просвещённым а их так мало людям не беззарутим а людям помнищим и знающим эпоху освобождения так как министры внутренних дел юстиции земледелия финансов А может быть, и просвещению неизбежно должны быть членами совещания, то за сим не придётся выбирать много членов. Как я уже дерзал верноподданнически докладывать вашему императорскому величеству, остальные члены могли бы быть выбраны из следующих просвещённых и умудрённых государственным опытом сановников. Стат секретарей Сольский, Победоносов, Каханов, Фриш, члены Государственного совета Тернер, Дервис, Голубев, Семенов. Главный труд упадёт на члены совещания, председателя комиссии. По моему убеждению, этому назначению вполне отвечает товарищ министр внутренних дел князь Абаленский. Он молод, трудолюбив, умён, и в качестве предводителя занимался крестьянством более 10 лет. Совещание будет им руководить. Что касается председательства не в совещании, то таковое могло бы быть возложено на старейшего. Наиболее соответствовал бы этому назначению сольский, как близкий сотрудник императора Александра II как заместитель председателя Государственного совета и как человек, при водоящихся способностях крайне уравновешенный и бесстрастный. Но, конечно, такое первостепенной государственной важности дело, если оно даже будет поручено людям просвещённым, не может иметь успеха, если эти лица не будут одушевлены твёрдым желанием отца русского народа сделать из крестьянина действительно свободного человека. Этот крест тяжёл. Его бы страшно поднял ваш августейший дед, но ему не суждено было донести его до конечной цели. Ваш августейший родитель устранил встретившиеся препятствия. От вас ныне, государь, зависит сделать Богом вам врученный народ, счастливым, и тем открыть новые пути к возвеличению вашей империи. Преклоненно прошу, государь, простить мне, что я позволил себе с полной откровенностью высказать то, что у меня наболело на душе. Но если ваши министры будут бояться по долгу совести докладывать то, что они думают, то кто же вам об этом будет говорить? Вашего императорского величества верноподданнейший слуга Сергей Витте, Петербург, октябрь 1898 года. Какое произвело это письмо впечатления на государя, мне неизвестно, так как государь затем со мной по этому предмету не говорил. Но, возвратясь осенью в Петербург, Его величеству, по видимому, никакого решения не дал. И председатель комитета министров вместе со своими единомышленниками, с злополучным Вячеславом Константиновичем Плеве и господином Стешинским, могли торжествовать. Всё дело осталось лежащим подспудом. Таким образом, крестьянское дело не двигалось. Несколько раз в Государственном совете я возбуждал вопрос или, вернее говоря, щупал почву, как отнёсся бы Государственный совет, если бы я в качестве министра финансов поднял вопрос о сложении выкупных платежей и заметил явное нерасположение к такой мере. С одной стороны, рассказывали мне, что о решение казанный такого большого дохода вынудит установить другого рода подати, которые, пожалуй, будут более обменительные, нежели выкупные платежи. И, следовательно, являлась боязнь, как бы эти новые налоги не легли своей тяжестью не только на крестьянство, но и на высшие классы населения. А некоторые члены Государственного совета, которые, как это на них происходит и в Государственной Думе, для театральности бьют себя в грудь, когда говорят о бедном крестьянстве, высказались с глазу на глаз в том смысле, что это будет благовство для крестьян. Для чего их баловать? В результате будет только то, что такими мерами крестьянство будет совершенно распущена. И без того, говорили они, и теперь нам жить в деревнях нельзя, так крестьяне распущены и самовольствуют. Короговая порука за внесение прямых налогов при освобождении крестьян была введена с целями фискальными, опять в силу начала, что легче управлять стадами, нежели отдельными единицами населения. В сущности, это есть ответственность исправных за неисправных, работающих за лентяев, трезвых за пьяных, одним словом, величайшая несправедливость, деморализация населения и уничтожение в корне понятия о праве и гражданской ответственности так как министерство внутренних дел всегда защищало это начало, ссылаясь на министерство финансов, то я заявил в Государственном совете, что министерству финансов этого порядка не нужно, и представил проект взыскания с крестьян податей с уничтожением круговой поруки и передачи этого дела из рук полиции в руки органов министерства финансов, податных инспекторов Конечно, я встретил большие возражения. Так как по существу возражать было трудно, то Горемыкин настаивал, чтобы дело взыскания передать не податным инспекторам, а земским начальникам и, следовательно, полиции, то есть сохранить так называемое «выбивание податей и полицейский произвол». Большинство государственного совета поддерживало мой проект хотя и сделала в нем некоторые изменения, ослабляющие закономерность взыскания и индивидуальность ответственности. Горемыкин остался при своем мнении и жаловался государю, что я хочу умолить значение земских начальников в глазах крестьян. Его Величество поддался на жалобу Горемыкина. Ко мне приехал от Горемыкина его товарищ, князь Оболенский, чтобы меня уволить говорить уступить. Тогда я написал Его Величеству, что если будет отвергнут проект, поддержанный большинством Государственного совета, то я ходатайствую освободить меня от поста министра финансов. В это дело вмешался граф Сольский, председатель департамента экономики Государственного совета. Весьма почтенный человек, но типичный примиритель человек полумер. В конце концов, круговая порука была отменена. Новый закон о взыскании позетий, передававший значительные части дела в руки подданных инспекторов, прошёл, но в него были внесены некоторые компромиссы, внёсшие специфические черты в отношениях к крестьянам, как к лицам, которых нужно таргетировать особым порядком. Круговая порука была отменена именным указом Николая Второго, Сенату от 12 марта 1903 года. Это была частная уступка, вносившая очень незначительные изменения в правовое положение крестьянства. Отмена круговой поруки, писала газета «Искра», имела бы серьезное значение только в том случае, если бы она знаменовала собой отказ народа нашего государства от своей исторической роли помещика-рабовладельца и дарования крестьянину полной гражданской свободы. Искра номер 38 от 15 апреля 903 года. Закон о паспортах, связывающий крестьянство по рукам и ногам, также держался, потому что Министерство внутренних дел заявляло о необходимости для финансов паспортного налога. Я заявил в Государственном совете, что Министерство финансов от этого налога отказывается и внёс новый паспортный устав, значительно расширяющий свободу крестьянства. Хотя новый устав прошёл, но по настоянию Министерства внутренних дел В него всё-таки внесены многие стеснения. Стеснения эти вытекали из еврейского вопроса, черта оседлости и необходимости гарантий исправности местных крестьянских сборов. Государственный совет тогда же поручил министру внутренних дел позаботиться о регулировании этих мирских сборов. Но сколько я об этом ни напоминал министру внутренних дел, так до сего времени ничего в этом отношении не сделано. Когда я был председателем Совета министров, министр внутренних дел выработал новый паспортный устав, значительно облегчавший крестьянам. Но его затормозили. Лишь после того, Так, министром внутренних дел был назначен такой благородный и честный человек, как Дмитрий Сергеевич Сипягин. В 1902 году мне, при его содействии и по его инициативе, удалось снова поднять вопрос об образовании крестьянской комиссии. Все объяснения по этому предмету с его величеством ввёл Дмитрий Сергеевич Сипягин он убедил государя назначить такую комиссию. И когда его величество угодно было спросить, кого же назначить председателем комиссии, то Сипягин доложил государю, что по его мнению, единственный человек, который может справиться с этим делом, это министр финансов Витте. Тогда его величество пригласил меня к себе и высказал своё решение образовать комиссию с тем, чтобы она рассмотрела крестьянский вопрос, и разрешил его в духе тех начал, которые были положены и в некоторой степени осуществлены в царствование Александра II. При этом государь сказал мне, что он желает, чтобы я взял на себя председательство не в этой комиссии. Я, конечно, был очень доволен этим назначением. Лично мне оно ничего не давало, кроме лишнего нового труда и новых забот. Но всё крестьянское дело всегда было близко моему сердцу, и не из каких-нибудь сентиментальных причин, а исключительно потому, что я смотрю и всегда смотрел на Россию как на государство наиболее демократическое из всех государств Западной Европы. Но демократичное в том смысле, в особом смысле этого слова. Было бы правильно сказать, как государство мужицкое, Ибо вся соль русской земли, вся будущность русской земли, вся история настоящего и будущего России связана, если не исключительно, то главным образом с интересами бытом и культурой крестьянства. И если, несмотря на то ужасное время, которое мы ныне переживаем, я всё-таки убеждён в том, что Россия имеет громадную будущность, что Россия из всех тех несчастий которые ее постигли, и которые, вероятно, будут к несчастью еще следовать, выйдет из всех этих несчастьй перерожденной и великой, то я убежден в том именно потому, что я верю в русское крестьянство, верю в его мировое значение в судьбах нашей планеты. Комиссия, имевшая в виду рассмотреть крестьянское дело, была названа «Ураль» особым совещанием о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Таким образом, она была обобщена. Предполагалось рассмотреть всё, касающееся потребности сельскохозяйственной промышленности, а главной потребностью заключалось, конечно, в устройстве быта нашего главного земледельца, именно крестьянина. Совещание это было составлено из лиц в консерватизме, кое их, казалось бы, не могло быть никакого сомнения. В совещании входили граф Воронцов-Дашков, нынешний наместник Кавказа, генерал-адъютант Чихачёв, который в то время был председателем Департамента промышленности Государственного совета, Герард, председатель Департамента гражданских и духовных дел, впоследствии генерал-губернатор Финляндии, князь Долгорукий, Обергов-маршал Граф Шереметьев, Егрмейстер, Его Величество и прочие. Затем в совещание входили министр внутренних дел, я как министр финансов, а потом как Ковцев. После того, как я сделался председателем комитета министров, министром финансов был назначен как Ковцев. И другие весьма почтенные лица. Совещание это существовало с 22 января 902 года, по 30 марта 905-го. Первый год прошел в образовании губернских и уездных комитетов, в их работе, в получении и классификации их трудов, в составлении сводки и заключений. Хотя местные комитеты были образованы, губернские под председательством губернаторов, а уездные предводители дворянства, и уже этим самым был положен некоторый предел свободе суждения. Тем не менее, это дало возможность в первый раз в России высказаться более или менее откровенно. Как впоследствии я заметил, государь и министерство внутренних дел ожидали, что местные комитеты больше всего нападут на финансовую и экономическую политику. И ожидали, что я как бы сам себе строю ловушку. К их удивлению, скоро выяснилось, что финансовая и экономическая моя политика не вызывает критики и жалоб, по крайней мере, общих. Хотя в то время уже при дворе дворянская камерия, требувшая всё больших и больших подачек, работала против меня вовсю. Общие жалобы последовали на внутреннюю политику вообще, на бесправие в котором находилось все крестьянство. Когда сельскохозяйственное совещание, вооруженное всеми материалами, приступило к суждениям и решениям по существу, то уже честный Сипягин был убит, его место занял карьерист, полицейский Плеве, он принял сейчас же меры репрессии против некоторых деятелей местных совещаний, высказавшихся откровенно, хотя, может быть, и не совсем справедливо и резко. Так, например, князь Долгорукова, председателя уездной управы Курской губернии, отрешил от должности. Статистика довольно известного Щербина сослали из Воронежской губернии. С более мелкими шишками поступили еще более бесцеремонно. Граф Лев Толстой, известный писатель Толстого, Казательству об одном крестьянине, подвергнувшемся за своё мнение высказанные в совещании аресту и ссылке, не без некоторого основанию упрекал меня в провокации. Письмо его хранится в моём архиве. Речь идёт о крестьяне Новикове, которого хорошо знал Лев Николаевич Толстой. Будучи членом Тульского уездного комитета о особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, Новиков написал и представил в комитет докладную записку о положении и нуждах крестьян. По выражению Толстого, эта записка для тульских консерваторов показалась вероятно такой же, как путешествие родищевой Екатерины. Евгений Гаевич Толстой, Полное собрание сочинений, том 73, Москва, 54 год, страница 313. Новиков был арестован, отвёзён в Петербург и посажен в тюрьму. А посяг, что с ним хотят сделать то же, что и с Родищевым, Толстой пишет ряд писем с просьбами об освобождении Новикова. Он обратился к Стасову, Кони от 27 октября 1902 года и к Витте. Выражая надежду, что Витте сможет помочь освободить Новикова, Толстой писал, «Страшно подумать о том, что сельскохозяйственные комитеты, назначение которых улучшить положение крестьянства, служат новым орудием извлечения из среды крестьянства всех лучших людей». Там же страница 314-я. Именно это место Витте и рассматривал, как упрек в провокации. На письмо Толстого Витте не ответил. 17 ноября Толстой написал ему второе письмо с просьбой помочь Новикову освободиться от тех людей, которые схватили и держат его. Там же страница 325-326-я. 22 ноября 1902 года Витте сообщил Толстому, что комитеты действуют под наблюдением местных властей, ему не подчинены, и поэтому он передал просьбу Толстого министру внутренних дел. Затем плеве и спросил разрешения разработать положение о крестьянах в особом ведомственном совещании при Министерстве внутренних дел. Разрешение, конечно, последовало. Тогда он образовал свои губернские совещания под председательством губернаторов, состоящие из лиц, привыкших высказывать то, что угодно начальству. Прямого же высочайшего повеления, чтобы сельскохозяйственные совещания не рассматривало нужды крестьянства, не последовало. А потому я принял в ожидательное положение, будучи уверен, что Министерство внутренних дел с Плеви ничего не выработает. Покуда совещание рассматривало общие вопросы по части хлебной торговли, подъездных путей, мелкого кредита и прочего. Когда был убит Плеви, чему, конечно, ни один честный человек сочувствовать не мог, и вместо него был назначен... Князь светополк Мирский, честнейший и благороднейший человек, но черезчур слабый для поста министра внутренних дел. То совещание приступило к обсуждению крестьянского вопроса. Был поднят вопрос об обмене выкупных платежей. Министр финансов Каковцев был против. Государь решил отложить до окончания войны. Затем началось обсуждение всех вопросов относящихся до крестьянства и стремление совещания были направлены к тому, чтобы сделать наконец из крестьянина персону. В этом отношении вопросы были подвергнуты самому тщательному обсуждению. Конечно, при обсуждении этих вопросов приходилось отрицательно высказываться и относительно некоторых мер которые были проведены в царствовании императора Александра III и которые в корне изменили некоторые черты преобразований императора Александра II. Вообще совещание, обсуждая вопросы крестьянского быта, исходило не из того взгляда, из которого исходила дворянская комиссия, что мол нужно дать всякие блага лишь дворянам, а быт крестьян следует оставить в таком положении, в каком он находится, так как положение это совершенно удовлетворительно, то есть совещание исходило не из этого положения, что для овец нужно ничего не делать и только давать различные блага пастухам, а наоборот, из того, что необходимо ввести благоустройство в стадах, сделать так, чтобы стада были тучные, и здоровые. Тогда и пастухам будет во всяком случае недурно. По крестьянскому вопросу сельскохозяйственное совещание вообще высказалось за желательность установления личной, индивидуальной собственности. И таким образом отдавало предпочтение этой форме землевладения перед землевладением общинным. Уже в таком решении Министерство внутренних дел и вообще реакционные дворянства не могли не усмотреть значительного либерализма, если не революционизма, так как в существовании общины, то есть в статном устройстве быта нашего крестьянства, высшая полиция усматривала гарантию порядка. Но сельскохозяйственные совещания... Высказываясь за индивидуальную собственность, полагала, что этого никоим образом не следует делать принудительно, а следует дать право свободного выхода. Вообще она полагала, что устройство личной индивидуальной собственности крестьянства должно истекать не из принуждения, а из таких мер которые бы постепенно привели крестьянство к убеждению в значительных преимуществах этой формы землевладения перед землевладением общинным. Но для того, чтобы в крестьянстве ввести частную собственность, необходимо ранее всего дать крестьянам твёрдую гражданственность, то есть устроить для них такие гражданские законы, если наш десятый том свода законов к ним не вполне подходит которые бы совершенно определённо, ясно и незыблемо устанавливали их гражданские права, вообще и особенно права собственности. Следовательно, нужно было составить для крестьян постойку, поскольку общие гражданские законы, существующие для нас, на них не распространяются, особый гражданский кодекс. И если тот кодекс должен основываться на обычаях, то необходимо было бы точно кодифицировать эти обычаи. Наконец, для того, чтобы создать личную собственность не на бумаге, а на деле, необходимо крестьянам дать такие суды, которые бы гарантировали точность применения созданных для них законов, то есть ввести тот мировой институт который существовал ранее во дворене у нас земских начальников. Хотя, может быть, ввести его с некоторыми изменениями сравнительно с тем, как этот институт был основан в 60-х годах императором Александром II. Меня всё время поддерживали такие лица, которых никоим образом в либерализме заподозрить нельзя. Граф Францов Дашков бывший министр двора и ныне наместник на Кавказе Герард, бывший финляндский генерал-губернатор, князь Долгорукий, Обергов-маршал, статс-секретарь Куломзин, генерал-адъютант Чихачёв, Семёнов, почтенный магикан и здеители по освобождению крестьян и прочие. Оппозиция состояла из графа Шереметьева, честного, но ненормального человека, столпа дворцовой дворянской камерии, ныне одного из тайных глав черносотенцев. Графа Толстова, того же пошиба, князя Щербатова, явного главы черносотенцев, Хвостова, сенатора, гражданин и московской ведомстей, то есть мещерский и грингомут начали трубить, что совещание хочет нарушить устои. В совещании участвовал также Гаримыкин, который шёл с нами, а за спиной вместе с величайшим карьеристом Коревашеевым, ныне членом Государственного совета и управляющий дворянским и крестьянским банками, подвели при помощи генерала Трепова товарища министра внутренних дел Булыдина под совещанием Мино, внушив, что оно неблагонадёжно.